Звание и годы офицерской службы выработали у Олега безотчетно командный тон. Но он не раздражал, воспринимаясь естественно, как у Станислава Федотовича. Спокойный, улыбчивый, интересный собеседник, при других обстоятельствах капитан Васильев быстро сдружился бы с командой. Впрочем, она и сейчас с ним не ссорилась, просто не выходила за рамки делового общения. Максимум легкая застольная беседа. Олега это вполне устраивало. Экипаж корабля и должен заниматься кораблем, а не развлекать пассажиров. К тому же у капитана Васильева всегда оставался верный друг, стоивший сотни случайных попутчиков. Уже на второй день полета все члены команды при виде Олега начинали безотчетно искать глазами его черную четверолапую тень и неизменно находили. Станислав забыл сразу сказать Васильеву, чтобы тот держал пса только в своей каюте, а потом стало уже стыдно разлучать эту парочку. Тем более, что Агат вел себя образцово. Почти не лаял, ничего не грыз, не пачкал и терпеливо сносил как Коткину ненависть, так и Полинину любовь. Собаки в хозяйских грехах не виноваты, считала девушка. Особенно такие славные, лохматые, сладкие щеночки. Утю-тю, ты мой красавчик. Пес тяжело вздыхал и словно нехотя переворачивался на спину, позволяя чесать себе брюхо. Раз хозяин сказал свои, так тому и быть. «Даже этот рыжий пусть живет, пока не нарывается». Помимо дрессировочного минимума, Агат знал несколько десятков команд и трюков, а человеческую речь, казалось, понимал через слово. «Он вам еще завтрак в постель не подает?» — пошутил Вениамин, глядя, как пес сопят усердие. Через всю пульта гостиную тащит в пасти сырое куриное яйцо, одновременно балансируя лежащий на носу печенькой. «Мы над этим работаем». — серьезно заверил доктор Олег, забирая у пса целехонькое яйцо, а печенье подбрасывая в воздух. — Клац! — Молодец! Агат вильнул хвостом, больше радуясь похвале, чем лакомству. — А сколько ему лет? Полина тоже предложила псу вкусный кусочек, но Агат вежливо его обнюхал и уставился на хозяина, ожидая разрешения. — Да возьми уже, возьми, попрошайка. — Почти пять. У меня был вынужденный перерыв в службе после того, как... Олег рассеянно потер ладонью правое бедро и осёкся. В общем, маялся от скуки. А тут как раз знакомый заводчик срочно щенков пристраивал. Им тогда всего пять недель было. Этот последний оставался, самый мелкий. «Теперь ты его мелким не назовёшь», — уважительно заметил Станислав. «Да, вымахал кабелина, заслуженной гордостью подтвердил Олег. «Намучился я с ним тогда, как с ребёнком. По десять раз за ночь вставал, вся квартира в лужах была». А из грызенной обуви на целый полк хватило бы. Зато сейчас не продам ни за какие деньги. Клевый пес, согласился от своего пульта Дэн. «Послушный». «Ага, прям как киборг», — не выдержав, съязвил Теодор, намекая, что если жизнь действительно припрет капитана Васильева к стенке, то он без зазрения совести бросит и этого друга. «Лучше», — с такой непоколебимой уверенностью возразил Олег, что пилоту стало стыдно, Причем отнюдь не перед пассажиром. Собака не просто слушается хозяина, а любит его, чувствует настроение, все помнит. Даже обидеться может, а киборгу без разницы, кто им командует. Передал право управления и прощай, дружба. «Кто бы быгого...» — воинственно начал Тед, но под свирепыми взглядами остальной команды прикусил язык и промямлил. «Кто бы мог подумать?» Олег, к счастью, ничего не заметил и не заподозрил. Насчет навигатора он уже успокоился. Во Вселенной столько похожих людей, что на планетах, где в период колонизации активно использовалось клонирование, до сих пор очень популярны татуировки на лицах. Собственной уникальности катастрофически не хватает. К тому же за пять лет капитан Васильев наверняка подзабыл, как выглядел его сослуживец и среагировал чисто на цвет волос и примерный типаж. Решив, что разговор заглох из-за исчерпавшей себя темы, Олег предложил новую. Следующая остановка у амибоидов. — Точняк, послезавтра к вечеру доползем, как ни в чем не бывало отозвался Дэн, — и часиков на восемь-десять залипнем. — Вы уже высаживались на паутине? Станислав невольно улыбнулся. Он тоже частенько ловил себя на использование армейских терминов. — Да, мы возили туда грузы. — И как там? — Покастер Покастердексен, — злобно заявил Михалыч. — Довольно приятная планетка, — смягчил приговор Вениамин. Кислородная, почти безопасное. Можно ограничиться легким скафандром». «А лучше шортами и майкой», — добавила Полина, так и собиравшаяся поступить. э протянул Олег сбитый с толку разбросом мнений. «Там, по прогнозу, сейчас жарко. Градусов 40, пояснила девушка. «И из майки, если что, любопытного аборигена легко вытряхнуть. А вот из скафандра фигушки». «Ладно бы только из скафандра», — неодобрительно добавил Станислав. Перед отлетом приходится тщательно очищать корабль от безбилетников. Амебоиды — мастера маскировки обожают путешествовать на халяву. Особенно в машинном отсеке, там много укромных, труднодоступных мест. Михалыч фыркнул и снова пробурчал что-то нецензурное. Но «Ну, с Агатом это не проблема», — рассмеялся Олег. «Зайцев он даже сквозь обшивку чует». С киборгом это тоже не было проблемой. Он не только чуял затаившихся амёб, но и видел... В инфракрасном спектре они напоминали миниатюрные звездные системы – нежно-фиолетовая плазма, алое ядро в оранжевой короне и несколько десятков белых, синих и зеленых вакуолей. Выкидывать амебоидов вручную не стоило и пытаться, они в буквальном смысле просачивались сквозь пальцы, поэтому контролер вооружался пульверизатором, заправленным крепким жгучим раствором соли. Но обычно достаточно было найти нелегала, выразительно показать ему на выход и проследить, чтобы заяц туда уполз. А взамен не вползли еще десять. «О, супер! Вы нас здорово выручите!» Так правдоподобно восхитился Дэн, что Станислав украдкой погрозил ему пальцем. «Если пес кого-нибудь пропустит, то отвечать за это будешь ты. Как бы кое-кому не хотелось посадить Олега в лужу, порядок на корабле важнее». Планета называлась паутиной изобилия река не пауков. Ветвистые русла густо оплетали ее с одного полюса до другого, местами сливаясь в моря и даже океаны. Вода в них была одинаково слабосоленая, пригодная как для питья, так и для жизни в целом, поэтому вылезать на сушу у онны особого стимула не было. К тому же по поверхности регулярно прокатывались флэш-смерчи, крайне интересное и красивое природное явление, если наблюдать его с безопасного расстояния. Кое-кто из исследователей даже утверждал, что это эктоплазменная форма жизни, но поймать ее в банку пока никому не удалось. А вот Смерчем везло чаще. Они призраками проходили сквозь тонкий слой неорганики, оставляя от незадачливых ловцов одни скафандры. Корабль с многослойной обшивкой был Смерчем уже не по зубам, вернее, они принимали его за утеса, и облетали. Космический мозгоед успешно приземлился в черте космодрома, собственно, чертой и ограничившегося. Ровная площадка, обведенная ярко-желтой волнистой линией. Амебы почему-то нежно любили этот цвет. Когда капитан вошел в пульто-гостиную, Тодор с кружкой кофе стоял возле голографической платформы, выслушивая Машин отчет и одобрительно рассматривая ее пышные формы. Спешить было некуда. Все равно придется зависнуть на паутине до утра. Деликатесное планктонное желе быстро портилось, и его готовили по факту прилета транспортника. А то, мало ли, вдруг выбьется из графика на день-другой и все три тысячи литров на смарку. Технологический процесс длился 7-8 часов, но экипаж только обрадовался возможности размять ноги и проветрить головы. Даже самому матерому космическому «волку» нужно время от времени кидать якорь в порту, дабы потом с чистой совестью утверждать, что лучше открытого космоса ничего нет, особенно если успеть сломать в том порту пару носов И крупно задолжать бармену. Сперва Станислав, как всегда, заметил Олега, а потом Агата. Пес дремал возле диванчика, свернувшись в черный лохматый ком. Сверху вишенкой на торте лежала котика. Стоило Агату шевельнуться, как она начинала шипеть, не открывая глаз, и пес покорно затихал. При появлении капитана кошка потянулась, словно измеряя длину лежанки, села и принялась вылизывать живот, заднюю лапу, а потом увлекшись и собачий бок. Агат вежливо вильнул Станиславу хвостом и был немедленно вознагражден укусом. Котька еще немного побурчала, брезгливо сплевывая прилипшие к языку шерстинки, и продолжила намывать эту возмутительно грязную и невоспитанную собаку. Раз уж от нее никак не избавиться, надо хотя бы привести ее в приличный вид. «Ну как там снаружи?» — поинтересовался капитан. «Вроде ничего. Тихо. Солнышко!» — Дэн сладко потянулся в навигаторском кресле, «Но мы пока не открывались, а то попрут же сразу». «Хорошо, тогда заканчивайте свои дела и будем разгружаться». Станислав решил, что немного кофеина ему тоже не повредит. «Ага». Пилот отошел от платформы. Олег занял его место, и блондинистая фотомодель тут же превратилась в коротко подстриженную и выкрашенную в гламурно-розовый цвет пуделицу с бантиком на хвосте в соответствии с предпочтениями пользователя. «Машка, прекрати!» — прошипела Полина в ком. Она тоже обожала собак, да и капитан Васильев был, по сути, неплохим человеком. Просто команда привыкла к лучшему. Пудельца мигнула и сменилась на лабрадоршу. Маша была более злопамятной. — А что вы сюда доставили? — Олег изучил обеих собак с жадным, но чисто кинологическим интересом. — Семь тонн шаорского в ивцуцу жадыку. — Простите? — капитан Васильев решил, что не расслышал. «Так написано на ящиках», — пожал плечами Станислав. «Понятия не имею, что внутри. Но, по крайней мере, оно сертифицированное, не воняет и не пытается сбежать». «Я помогу вам с разгрузкой», — с энтузиазмом пообещал Олег. Напарники кисло переглянулись. Сработавшиеся человек и киборг справились бы с разгрузкой гораздо быстрее, чем трое людей. Поэтому помощь пассажира была медвежьей услугой». «Спасибо». Обреченно выдавил Тед, понимая, что скучающий пассажир все равно будет околачиваться возле шлюза, вынуждая напарников притворяться, как им тяжело. А двое людей — это еще хуже, чем трое. Скафандр Станислав надевать не стал. Шорты, впрочем, тоже. Предпочел промежуточный вариант. Тенниска, светлые летние брюки и, разумеется, капитанская фуражка. Ну все, ребятки, держитесь. Я пошел. А почему бы не воспользоваться шлюзом? Удивился Олег. Закрыть внутреннюю дверь и только потом открыть наружную. Это неприлично, — к сожалению, — объяснил капитан. Амибойда и так не слишком доверяют существам, которые не просвечиваются насквозь. Ничего, пусть заползают, они аккуратные и чужого не возьмут. А консоли Маша заблокировала. Из иллюминатора Олег уже видел масштаб трагедии, но в полной мере оценил его лишь когда дверь открылась. Казалось, что в корабль хлынула вода, мигом затопив его по колено. Навигатор, так и оставшийся сидеть за пультом, рефлекторно поджал ноги, но это его не спасло. Амебоиды с легкостью втекли по ножке кресла, а самый проворный шмякнулся на колени с потолка. Из машинного донеслась забористая ругань механика, неподвластная транслятору и от того вполне могущая сойти за приветственную. Полина напротив присела на корточки и сама потянулась к гостям. Ой, ты какие хорошенькие! Амибоиды тут же накрыли ее с головой, на несколько секунд превратив в кусок колышущегося студня с темной начинкой. Агат, на которого на всякий случай надели намордник, заскулил и попятился. Олегу тоже с трудом удавалось сохранять самообладание, хотя вода оказалась теплой, сухой и шелковистой, шустро расступаясь вокруг ног, если те шевелились. Капитан пережидал нашествие с невозмутимым видом, насколько может выглядеть невозмутимым человек, по которому ползает сразу пять кусков крапчатой слизи, а один свешивается с козырька фуражки, с любопытством ощупывая лицо ложноножками. К чести Станислава он поморщился и вежливо их отодвинул, только когда они сунулись ему в нос. Столичные амебы вели себя цивилизованно, то есть здоровались при входе, но космический мозгоед занесло в аналог рыбацкой деревни, куда даже местные корабли прилетают раз в месяц, а уж инопланетные и вовсе события года. Зато можно вести дела без посредников и их доли. Наконец таможня дала добро, и большая часть гостей потекла на выход. Остались только единичные, в основном мелкие кляксы, продолжавшие с любопытством сновать по кораблю, К капитану солидно подползла полутонная туша, вежливо приняла форму собеседника. Станислав и тут даже глазом не моргнул, поблагодарил и извинился, что не может ответить тем же. И началась деловая часть встречи. Стороны быстро договорились. Станислав авансом расплатился за желе, вычтя из его цены стоимость доставки загадочной шуарской продукции. Связываясь с таким нежным товаром и тем более вкладывая в него свои деньги, Капитан сильно рисковал, зато прибыль будет в несколько раз выше, чем просто за перевозку. Полина, временно переквалифицировавшаяся из биологов в биотехнологи, отправилась наблюдать за желированием и выяснять тонкости ухода за планктоном в пути. Он должен оставаться живым до самой тарелки. Парни же приступили к разгрузке. Все оказалось не так печально, как то опасался. Олег честно выкладывался по полной, и под конец работы пилот смягчился. Даже принес всем по банке пива из своих запасов. Компания устроилась на пороге грузового отсека, с наслаждением потягивая холодный напиток и вежливо отпихивая самых назойливых амёбок. «Они на нас не обижаются?» — на всякий случай уточнил Олег. «Не, это все автономки». Дэн плеснул немного пива на землю, и амёбки тут же отвлеклись на пятно. «Кто?» «Неполноценные особи. А чьи-то части?» — пояснила незаметно подошедшая Полина. Сквозь белую футболку просвечивал цветастый купальник. Через плечо висела холщовая сумка с полотенцем и кремами для загара. От загара и вместо загара. Будем мазать по ситуации. Видите, у них нет мозгового лабиринта, только отдельные комочки. Значит, побегают, подкрепятся, узнают последние новости и снова вольются в хозяина. Олег поежился, представив отдельно бегающие руки, ноги, глаза. «Наши станционные уборщики так почему-то не распадались». На это способны только крупные особи с большим количеством лишнего ДНК. А по другим планетам путешествует в основном молодежь. Литров по сто-двести. «Тед, что ты делаешь? Тебе же сейчас за руль!» Полина отобрала у друга банку и в два глотка ее прикончила. «Эй, я же себе безалкогольное взял!» — возмутился пилот. «То-то я чувствую гадость какая-то». Девушка поймала на язык последние капли. «Ну что, полетели?» «А ты уже закончила со своим планктоном?» «Да». «Он теперь до утра будет застывать. Пошли, пока еще светло и вода теплая. Смоете трудовой пот». Теодор покосился на Олега. И брать его с собой не шибко хочется. И бросить некрасиво. Вместе же потом обливались. «Ты с нами?» — Непринужденно спросил у пассажира Дэна, избавив друга от моральных терзаний. «Куда?» «Тут неподалеку озерцо есть. Хотим слетать туда на флайере и скупнуться». «А это безопасно?» «Ага, мы в прошлый раз пробы на анализ брали. Чистая минералка, хоть по бутылкам разливай». Полина, не сдержавшись, фыркнула. Анализ заключался в том, что киборг набрал воды в рот, побулькал ею и одобрительно кивнул. «Тогда я в деле», — обрадовался Олег. Агад ко мне!» По дороге Дэн так успешно изображал рубаху парня, что Полина заподозрила, будто он решил поквитаться с Олегом, заманив его в озеро и там притопив, дабы закончить их близкие отношения на том же трагическом моменте, с которого они начались. Но киборг вообще не стал раздеваться, только сбросил шлепки и сел, и обхватил руками колени. Компания заметила это, когда уже заплыла на глубину. «Эй, Денис, давай скорее к нам!» — окликнул Олег, встав солдатиком. «Водичкам молоко!» «Я не умею плавать», — смущенно признался навигатор. Теодор от неожиданности хватанул воду носом и принялся отфыркиваться. «Научить?» — с искренним участием предложил Олег. Но рыжий затряс головой и попятился. «Не, я вообще воды боюсь. Меня в эту гадость глубже колена не затащишь. Лучше подремлю на солнышке». Пацифист-гидрофоб с блаженным видом растянулся на Полинином полотенце, пресекая дальнейшие попытки уговоров. Капитан Васильев снисходительно усмехнулся. «Слабак!» И пошел красиво резать воду кролем. Ага носился по берегу, азартно гавкая. Полина с Тедом сперва виновато Поглядывали на лежащего друга, но, видя, что внешне тот вполне доволен жизнью, тоже расслабились и принялись плескаться. Наплававшись, Олег вытащил из кучки своих вещей пустую пластиковую бутылку, захваченную специально для пса, и, размахнувшись как можно дальше, зашвырнул в озеро. «Апорт!» Агат с разбегу плюхнулся в воду и целеустремленно поплыл колышущейся на рябе бутылки. Принес ее хозяину раз, другой, а на третий едва разинул пасть, чтобы сцапать добычу, как она поплавком ушла под воду и вынурнула парой метров дальше. Бескуражный пес поплыл к бутылке. Она от него то быстрее, то медленней. «Амибойт развлекается», — присмотревшись, сообразила Полина. «Он хоть самого Агата под воду не утянет?» — забеспокоился Олег. Во время купания он тоже несколько раз чувствовал, как под животом проскальзывали похожие на медуз тела, но с человеком они себе подобных хулиганств не позволяли. «Нет», — успокоила его девушка, — «местные знают, что под водой инопланетяне портятся». «Откуда?» «А вон там, на камне, правила поведения выскоблены. Это же общественный пляж». «Кстати, нам запрещено оставлять здесь ненужные части тел». «Я так понимаю, имеется в виду мусор?» Капитан Васильев смутился. Вряд ли он смог бы так беспечно болтыхаться и дурачиться с псом, зная, что вокруг не дикая природа, а цивилизация, перед которой нельзя уронить ни лица, ни плавок. Космолетчиков, впрочем, это ничуть не смущало. Полина отжимала волосы, Тед прыгал на одной ноге, выбивая воду из уха. Что бы люди ни делали, на них по-любому будут глазеть, как на диковинных, непонятных существ. Так какая разница? Агат упорно продолжал преследовать хозяйское имущество. Олег хотел посвистеть псу, чтобы возвращался, но вспомнил про ненужные части и решил немного подождать. Совесть у Амибойда проснулась ближе к противоположному берегу, и пес, наконец, завладел игрушкой. Неширокое, но длинное озеро лежало у подножия высокого каменного плато, прорезанного расщелиной. В сезон дождей по ней, видимо, текла вода, оставившая после себя дорожку из мелкого серебристого песка. На нее-то Агат и выбрался, встряхнулся и не выпуская трофей из пасти, победно брехнул. Вернуться к хозяину берегом он не мог, только вплавь. И Олег не стал сразу его звать, пусть отдышится. Дэн действительно задремал. Насколько киборг может совмещать это с охранным режимом? Мягкое вечернее солнце обдавало тело волнами тепла, что, пожалуй, было даже приятнее плавания. А помыться и в душевой кабинке можно, где никто не увидит его шрамов и не обнаружит среди них знакомые. В пятку ткнулось податливое тело, пощекотало тактильные датчики. Амебоиды жили в воде, обустраивая жилище в подземных затопленных пещерах, но с легкостью и подолгу перемещались по суше. На космических кораблях и станциях им хватало ежедневного душа, чтобы сохранять форму, а в критических случаях амебоиды могли инцестироваться, превращаясь в покрытые твердой оболочкой шары. Неопытные перевозчики порой так влетали, брали груз, а он оживал и радостно расползался по кораблю, В отсеке-то лежать скучно. Пока Дэн лениво размышлял, не дернуть ли ногой, чтобы его не сочли за безвременно усопшего, Амебойт сам от нее отпрянул, причем так резво, словно прочитал мысли навигатора. Выдаваемая сканером картинка мгновенно изменилась. Тринадцать из 17 отслеживаемых объектов исчезли как по волшебству, всосавшись в трещины каменистой почвы. В воздухе едва уловимо запах матеолы, Как утверждала Лика, чей первый университетский практикум был посвящённым Бойдам и их коммуникативным аромо-железам. Но Дэн видел Матиолу только на голографиях, и ассоциации с этим запахом у него были совсем другие. Опасность. Киборг резко сел и обернулся. Вдали то сходясь, то отталкиваясь друг от друга, как волчки беззвучно крутились воронки смерчей, обращенные не вверх, как у земных тезок, а вниз. Прозрачные в момент зарождения флэши на глазах темнели от органики, собранной и раскрошенной в пыль, Расстояние до них было обманчивым. Смерчи перемещались со скоростью 40-50 км в час, выметая свой путь на высоту до 10 метров и высасывая на полметра вглубь. Охотились они обычно стаей, и в этой было семь загонщиков, полукругом приближавшихся к озеру. Расчетное время прибытия 26 секунд. Народ, Отас! Смерчи! Где? Полина приставила ладонь к колбу, но вместо паники на ее лице отразилась максимум легкая тревога пополам с возмущением, как при виде обычной грозовой тучи. «Фу, черт! А я еще позагорать хотела!» Девушка неспешно наклонилась и подобрала полотенце. Амебоиды всегда вовремя предупреждали об опасности. А чтобы ее избежать, достаточно сесть во флайер и подняться метров на тридцать. Можно даже полетать над смерчами, и полюбоваться. 18. «Агат!» Спохватился Олег. Пёс с готовностью прыгнул в воду, но переплыть озеро и добежать до флайера он никак не успевал. Смерч перехватит его на середине. «Назад! Сидеть!» Хозяин подкрепил команды жестами, и овчарка нехотя вернулась на берег. «Как нам его забрать?» «Пусть лучше валит в расщелину и отсиживается там». Тед в одних плавках плюхнулся на пилотское место, не глядя, швырнув одежду на заднее сиденье. «Я туда не залечу. Слишком узко. Может, и смерч не залезет». «Может?» «Давай из воды его подхватим». «Двенадцать». «Некогда». Тед захлопнул свою дверь. Полина уже тоже сидела внутри, нетерпеливо глядя на оставшихся. «Пока я буду со стабилизацией надводного зависть долбаться. Нас всех накроет». Алекс сам не понял, как очутился во флайере. Точнее, как худощавому рыжему парню удалось так легко и быстро его туда запихать. Видимо, трусоватому навигатору до того не терпелось отсюда убраться, что страх придал ему сил. Аэромашина оторвалась от земли и, набрав высоту над озером, взмыла над плато. Отсюда все было видно, как на ладони, и пассажиры напряженно прильнули к окнам. Два первых смерча коснулись берега и откатились назад. Третий оказался смелее или голоднее и пошел по прогибающейся под ним воде, сдирая с нее планктонную пленку. Четвертый и седьмой к нему присоединились. Агат сперва отважно их облаял, а потом поджал хвост и попятился. Упрекнуть его за это не смог бы даже самый отважный супергерой, когда на тебя клином движутся три огромных хищных вихря, остается лишь уповать на помощь не столь могучих, но верных друзей. Расщелина уходила далеко вперед, не видать ни конца, ни ответвлений. Пока смерчи с шмелиным гудением тыкались в края входа, Теодор снизился до трех с половиной метров, насколько смог, не царапая стен концами крыльев. Олег торопливо приоткрыл боковую дверь, высунулся и свистнул в два пальца. Агат подскочил, задрал морду, гавкнул в ответ и помчался по ущелью за уносящим хозяина флайером. Несколько секунд спустя белый песок взвихрился под подошвой первого флэша. «Давай, давай», — бормотал Олег, сжимая кулаки. Пёс мчался со всех лап, но расстояние между ним и смерчами неуклонно сокращалось. На одном участке ущелье заложило зигзаг и немного расширилось, флайер снизился до двух метров и, оглупленный отчаянием, Олег отодвинул створку до упора и, ухватившись одной рукой за край проема, протянул к псу другую. «Куда, идиот?» — рявкнул Тед, так круто выворачивая штурвал, что Олега отшвырнул от проема и приплющило к противоположной, закрытой двери. «И пса не спасешь, и сам разобьешься нахрен!» Удар привел Олега в чувство. К тому же флайеру снова пришлось набрать высоту. До хруста, стиснув зубы, капитан Васильев переполз на свое место. Они действительно ничего не могли поделать, только беспомощно ждать развязки. Полина, не выдержав, отвернулась. Олег нет. И глядеть на его лицо в этот момент было еще страшнее. Ветер, свиставший в по-прежнему открытую дверь, резко усилился, слившись с таким же потоком с другой стороны. Пилот с возмущенным возгласом повернул голову и увидел, что напарник уже успел отстегнуться. «Держи наклон в 30 градусов», — спокойно сказал киборг и перемахнул через порог. Если бы узорчатые каменные стены за окошками не сливались в сплошные серые полосы, можно было бы подумать, что рыжий спрыгнул с едва ползущей грузовой платформы и помчался дальше по ходу движения, постепенно притормаживая, пока не поравнялся с агатом. Не сбиваясь с ритма, нагнулся, схватил пса за шкирку, и в следующий миг тот уже летел по высокой дуге, визжа и перебирая лапами. Флайер мотанула, как корзину, в которую забросили клубок. Тед, не теряя времени, переложил штурвал, и машина наклонилась к земле другим боком и дверью. «Твою мать!» Ущелье перегораживало, отколовшаяся от края скатившаяся и застрявшая как раз на высоте трех метров глыба. Флайер в последний момент ушел вверх, чиркнув по каменюке днищем, а осыпанный искрами Дэн пронырнул под ней, потеряв несколько драгоценных мгновений. Хуже того... За препятствием оказалось, что дальше расщелина сужается, и флайер уже не может опуститься ниже пяти метров, причем его вытесняет все выше и выше. Оглядываться было некогда, сейчас или никогда. Киборг забрал вправо и, вложив в последний рывок всю мощь имплантатов, взбежал по почти отвесной стене метра на два, оттолкнулся и прыгнул. Флайер качнулся и принялся торопливо набирать скорость и высоту. «Ну, блин, ты даешь!» С облегчением выдохнул Тед. Дверь закрылась. Ден, не произнеся ни слова, пристегнулся и выпрямился. Лицо у него было застывшее, глаза стеклянные. Киборг еще не вышел из боевого режима и, судя по всему, не спешил этого делать. Полина привстала и сочувственно погладила его по волосам. Но Ден все так же молча мотнул головой, сбрасывая руку подруги. Олег несколько раз в холостую открыл-закрыл рот, прежде чем его прорвало. «Так ты...» «Отвали!» Молниеносно развернувшись, рыкнул киборг уже своим, но таким злобным голосом, что даже друзья потрясенно заткнулись. Про Олега и говорить нечего. Побледнев, он откинулся на спинку сиденья, прижимая к себе до сих пор дрожащего и поскуливающего пса, а когда в салоне резко посветлело, флайер вылетел из расщелины, до капитана Васильева дошло кое-что еще. «Вы все знали? Все? С самого начала?» Тодор напряженно смотрел вперед, впившись в штурвал до побелевших костяшек. Полина, прикусив губу, отвернулась к окну и гнетущую тишину нарушала только собачьи пыхтени. Но можно было уже ничего и не говорить. «Мля!» Олег прикрыл глаза и тоже замолчал.